Снова сад передачей Басова. Вечер. Уже зашло солнце. Перед домом Саша накрывает стол, вынесенный в сад для ужина. Издалека доносятся звуки граммофона. Под соснами у садового стола Басов и Суслов играют в шахматы. Наша страна прежде всего нуждается в людях, благожелательно настроенных. Благожелательный человек – эволюционист. Он не торопится. Беру офицера. Возьми офицера. Благожелательный человек изменяет формы жизни незаметно, потихоньку. Но его работа есть единственно прочная. По дорожке от других дач поспешно идёт Дудаков. Жены у вас нет? Вашей? Нет. Присаживайтесь, доктор. Не могу, тороплюсь, надо учительский отчёт приготовить к печати. Да кажется, второй год готовить-то. А есть кроме меня никто не работает? Людей много, а работников нет. А почему? хе Нелепые фигуры этот, доктор. Ходи. Хожу. Я и говорю, надо чувствовать благожелательно. В мой друг, излишний роскошь. Вот 11 лет тому назад явился я в эти места. И был у меня всего имущество портфель да ковер. Портфель был пуст, ковер худ. И я тоже был худ. Шах, королеве «Фу ты чёрт! Как же это я прозевал такой ход конём-то, а? Если человек философствует, он проигрывает!» «Факт, факт, как говорят утки!» Басов задумывается над очередным ходом. Из леса идут мария Львовна и Влас. У калитки они останавливаются, продолжая начатый разговор. «Милый, хороший мой юноша, поверьте...» Это скоро пройдёт у вас. Это пройдёт. И тогда в душе вы мне скажете спасибо. Тяжело мне. Очень тяжело. Уезжайте. Уезжайте скорее, голубчик. Я обещаю писать вам. Работайте. Ищите себе место в жизни. Будьте смелым. Не уступайте никогда силе житейских мелочей. Вы... Славный, и я люблю вас. Да, я люблю вас, но это не нужно вам и страшно мне. Да, я не стыжусь сознаться, это страшно. Вы быстро переживёте ваше увлечение, А я, чем дальше, всё больше, всё крепче, Стала бы любить вас. Это кончилось бы очень смешно, даже пошло. Во всяком случае, грустно для меня. Нет, клянусь вам. Да, да. И не нужно клятву. Пройдёт любовь, останется уважение. <гум> Этого мало для женщины, которая любит. И вот ещё что, голубчик. Мне стыдно жить личной жизнью. Может быть, это смешно и уродливо. Но в наши дни стыдно жить личной жизнью. Идите, мой друг, идите. Идите и знайте, в трудную минуту, когда вам нужен будет друг, приходите ко мне. Я встречу вас, как любимого, как нежно любимого сына. Прощайте. Дайте вашу руку. Мне хочется стать перед вами на колени. Как я люблю вас и хочется плакать. Прощайте. Прощайте, хороший милый мой. И помните мой совет, не нужно ничего бояться, не подчиняйтесь ничему никогда, никогда. Я ухожу, любовь моя, чистая первая любовь моя. Благодарю. Влас низко кланяется, обеими руками пожимает руку Марьи Львовне, и она быстро, не оглядываясь, уходит. Молчать! Молчать! Молчать! Ни слова! Не смейте ни слова! Строго! Что, испугался? Нет, каков! Я знал это, но это-ка и такое благородство! Ах, комики! Она нарочно, чтоб крепче парня в руки взять. Ох ты, чёрт! Подери его, вот уморительно. Хитрая она, здоровую свинью подложила мне. Ты знаешь, что дядя по её совету все свои деньги отдал? По дороге от дачи Суслова идут Замыслов и Юлия Филипповна. Замыслов входит в дом, Юлия направляется к мужу. Пётр, к тебе там приехал... Нет, вы спросите, что случилось. Кто приехал? Что такое? Какой-то подрядчик. Говорить спешное дело, где-то что-то провалилось. Что за вздор? Суслов быстро идёт к своей даче. Представьте, дорогая, сидим мы, я и ваш муж, ну? и вдруг Марья Львовна. Да оказывается, они, у них роман. У кого? У мужа с Марьей Львовной? У Влаша? У комика с этой. Ах, ну это давно всем благодаря вашему языку известно. Тут дело, видите ли, в подробностях. Мир беседы. а Что, Варвара Михайловна, дома? Вот я кого привез. Бо, из дальних страстей возвратясь. Здравствуйте, здравствуйте. Похорошел, загорел, хотя похудел. Откуда вы с юга? Первый раз видел море. Здравствуйте, Юлия Филипповна. А вы в самом деле похорошели, Павел Сергеевич. Пожалуй, я поеду к морю. Пойду в комнату. Племянница, а я тебе на прощание конфет привез. Я видел море, я его очами жадными измерил и силы духа моего перед лицом его проверил. Так? Да. Ну, идемте в дом, жена будет очень рада видеть да. вас. Да, там хорошо. Разве только музыка, способна изобразить красоту и величие моря. Перед лицом его человек чувствует себя маленьким, ничтожной пылинкой, как перед лицом вечности. Я, я только соберу шахматы. Рюмин, бросив плащ на перила перелатерацию, уходит в дом. Из-за угла дачи показывается Варвара Михайловна. Варя, Павел Сергеевич приехал, знаешь? Он у нас? Да, и, кажется, очень пополнил свой запас красивых слов. Варюша, если б ты только знала. Сидим мы с Условом, играем, и вдруг Марья Львовна и Влас. Ты понимаешь, у них роман. Вот ты говорила не то, ну, то самое-самое оно, факт. Сергей, перестань. Я боюсь, что ты скажешь пошлость. Да ведь я ещё не сказал, Варь. Я просила тебя не касаться отношений Марии Львовны к моему брату. А ты разболтал всем. Неужели ты не понимаешь, как это нехорошо? Ну, пошла, право. Лучше с тобой ни о чём не говорить. Да, тебе лучше вообще меньше говорить и хоть однажды подумать о том, что ты делаешь. И хоть однажды прислушаться к тому, что о тебе говорят, Сергей. Обо мне? Нет. А я выше сплетен. Пускай обо мне говорят все, что угодно. Но меня удивляет, что ты, Варя, ты моя жена. Честь быть твоей женой не так высока, как ты думаешь. Она очень тяжела, эта честь. Варвара, что ты говоришь? Как ты говоришь? Я говорю то, что думаю и что чувствую. На террасу выходят двоеточие и влас. Однако я попрошу тебя объяснить мне. Хорошо. Хорошо. Я объясню, после. Возмущённый Басов уходит на дачу. Варвара Михайловна, а я вам конфет привёз. Спасибо. Я всем дам конфет привёз, чтобы не поминали лихом. Задобрить хочу, понимаете. Портретик-то ваш дайте мне. Ах да, сейчас. Ну что, дядя вас поехали мы? Скорее бы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 В одной кашлении по всем гул идёт. Зимой, когда вьюга воет, Очень гулко в комнатах. Мда. В юности, понимаете, одиночество полезно человеку. А вот под старость лучше вдвоём. а А-а-а, прощайте. Завтра я уезжаю... А послезавтра вы забудете старика. Точно его и нет на свете? Нет, не забуду. У вас такая смешная фамилия. Только-то? Ну и на том спасибо. Нет, милый дядюшка, право я не забуду вас. Вы такой простой, хороший, а я так люблю простых людей. Но вы не видали маму мою? Не имел удовольствия. На даче ее нет. Пойдемте поищем. Может быть, она в беседке над рекой. Пойдемте. И я пойду. Ничего не имеете против. Пожалуйста, Каверий Васильевич. Вот вам карточка моя. Когда вы едете? Завтра. Спасибо за надпись. Эх, милая барыня, полюбил я вас.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 Что ж я могу делать? Ничего я не умею. Не учились того не уметь, а вы научитесь. Вот мы с Власием гимназии будем строить, мужскую и женскую. Чтобы жизнь имела смысл, нужно делать какое-то огромное, важное дело, следы которого остались бы в веках. Нужно строить какие-то храмы, Ну, эта премудрость для меня недоступна. Я и до гимназии не сам дошел, а добрый человек надоумил. Да. Даже высшие школы дают нам только ряд противоречивых теорий, только догадки о тайнах жизни. Как-то скучно, избит затрёпано. Да, я знаю. Это мёртвые слова, как осенние листья Я говорю их так, по привычке, не знаю зачем. Может быть, потому что осень настала. С той поры, как я увидел море, в моей душе звучит, не умолкая, задумчивый шум зелёных волн. И в этой музыке тонут все слова людей, точно капли дождя в море. Вы странный какой-то. Что с вами? Ничего, уверяю вас. По дороге от реки, продолжая спор, Быстро идут в Влас и Калерия. Твердо стоять на ногах, это значит стоять по колено в грязи. А вы бы желали утвердиться на воздухе? Вам бы все только чистоту шлейфа и души сохранить. Но кому, зачем нужны вы, чистенькие, холодненькие? Я себе нужна. Заблуждение. И себе вы не нужны. Я не хочу говорить с вами, вы грубые. Ну что, дядя Власа, Разбередел барышню, недоволен Надоела она мне. Ах, я умираю с тоски. А я сказал ей, жить надо с людьми, умирать в одиночестве. Вот, это жестоко, но вы правы. Да, так. Варя, я распорядился, чтоб Саша накрыла для ужина здесь. Семён семёнович мы устроим вам маленькие проводы. Выпьем шипучего, предлог законный. Очень тронут. Суслов быстро идёт от своей дачи. Юлия, на минуту. Что такое? Суслов, отведя жену в сторону, что-то тихо говорит ей. Господа, я приложу вам колбасы. Такая, знаете ли, колбаса. Мне прислал её один клиент из Украины. Да, а где же мой помощник? Он же помощник мужа Юлии Филипповны. Сергей, как это гад. Ну, Варя, это все знают, и напрасно ты так резко. Саша, Саша, Саша. Дядя, а у Петра стена в тюрьме упала, раздавила двух рабочих. Обрадовалась. Что вы, где это? Э -э, в уезде. Поздравляю. Эх, чада, ты на постройке ты бывал? Был. Это подрядчик-мерзавец. Врет. Ни разу не был. Ему некогда. По бы вашего брата, какие люди живут бездействие А вот я застрелюсь, и будет действие. Вы не застрелитесь. А вдруг? Как же, Пётр Иванович, что же тех, которых задавило, умерли? Не знаю. Завтра съезжу туда. Экая мерзость! Тише, юноша, тише! Кутаясь в шаль, идёт Ольга Алексеевна Дудакова. Добрый вечер! Как вы сидите точно птицу осенью? Я всех видел сегодня? Павел Сергеевич! Давно ли? Только сегодня. И уже здесь. Вы хороший друг. Суслов, а за ним двоеточие, уходят. Душно. Душно как. Вернёмся мы в город, господа, и там среди каменных стен будем ещё более далеки и чужды друг другу. Начинается нытьё. Разве я не правду сказала? Павел Сергеевич. Павел Сергеевич, на моментик. Рюмин идёт в комнаты. на встречу ему выходят Шалимов и Калирия. Ждут обновлений жизни от демократии, нос прошу вас, кто знает, что это за зверь-демократ? Да, да, вы тысячу раз правы, это ещё зверь, варвар, его сознательное желание одно быть сытым. И носить сапоги со скрипом. Во что он верует? В чём его культ? А вы? Вы во что веруете? В чём ваш культ? Жизнь обновляется людьми верующими, аристократии духа. Кто это аристократия? Аристократия? Где она? Я не хочу говорить с вами. Яков Петрович, пойдёмте туда. Влас Михайлович, пойдёмте со мной к реке. Нет, извините, не хочется. Ну-ну-ну, пожалуйста. Мне нужно вам что-то сказать. Хорошо, идёмте. Что такое? Варя, ты всё ещё сердишься, да? Сержусь? Нет. Пошляк! Если бы он не был мужем сестры моей... Боже мой, что это? Да, инженер что сплетничает, Варя. Я вижу, что ты всё ещё сердишься, ведь слово, сорвавшиеся с языка в минуту раздражения... Прошу, оставь это. Я не люблю ничего заштопанного и заштопанной дружбы. Как ты злопамятна, неужели нельзя забыть, ну, простить, наконец. Простить? Мы слишком много прощаем. Это слабость. Она убивает уважение друг к другу. Есть человек, которому я очень много прощала. Теперь я потеряла всякое значение в его глазах. Варвара Михайловна, парень Это... просит вас. Ты говоришь о Сергее Васильевиче, как быстро меняются люди. Ведь я знала его еще студентом. Какой он был тогда веселый, хороший.